Как Умель, воскликнул Кагот, приглядываясь к нарисованному кукольному личику. Как Умель, в глазах удивления. Девочка играла с Каготом и они о чём-то беседовали, не обращая внимания на Першина, который не знал, что делать. Наконец, вспомнив гимназические познания в английском, он обратился к Каготу: Я хотел бы поговорить с вами, товарищ Кагод. «О, -о, О! Вы говорите по-американски, удивился Кагод. Вообще-то этот язык называется английским, заметил Першин, благодаря в душе я учительницу англичанку, и продолжил. Э, мне бы хотелось, чтобы вы созвали всех жителей становища суда. А зачем собирать? Они сами придут, ответил Кагод. Сами придут. — переспросил Першин. — Умкенеу сейчас явится за мясом. А Амос обещал зайти, как только покормит собак, — сказал Когот. — Нет, я хочу, чтобы собрались все жители, — сказал Першин. — Важное дело... — Важное дело... — Будем выбирать совет. — Для выборов больше и не надо, — заметил Когот. — Будут Амос и я. — Будем выбирать совет. Для этого больше никого не надо звать. Почему? Потому что остальные это женщины, дети и слепой Гаемисин пояснил Когод. Нет, пусть все явятся, решительно заявил Першин. Попросите свою жену, пусть сходит и скажет. Это не моя жена, ответил Когод. Першину показалось, что он не понял или ослышался. Как вы сказали? Галяна не ваша жена, не моя. А чья же? Ничья, ответил спокойно и серьёзно Когод. Её муж погиб. Мне показалось сразу, вы живёте здесь, и ребёнок, что-то тут было неладно и непонятно. Хорошо. Но пусть все приходят, ещё раз попросил Першин, надеясь, что со временем он разберётся, кто кому, кем. здесь приходится. Коляна, снова накинув на голое плечо рукав, вышла из Яранги. Первыми пришли Амос и все его домочадцы. Чей выне, ребятишки, лет восьми-девяти, видать погодки, мальчик и девочка, они сразу же занялись куклой. Когот сообщил, что русский знает американский разговор, на что Амос и Амос. проронил загадочное и протяжное «Эй-эй-эй». Через некоторое время явилась Умкенеу со своими немощными родителями, ослепшим отцом Гаймесином и матерью Тутыной. Но сама девушка была олицетворением здоровья и жизнерадостности. Когда все расселись возле костра, Першин откашлялся и начал по-английски, глядя на кого-то. Я собрал вас сюда всех вместе, чтобы вы увидели меня и чтобы я познакомился с вами. Меня зовут Алексей Першин, и я являюсь представителем Анадорского ревкома, высшей власти на всей Чукотке. В этих краях начинается новая жизнь. Жизнь достойная человека, жизнь без страха перед голодом, нищетой и болезнями. Першин говорил и думал: "Боже, о чём я толкую этим людям, для которых смысл моих слов так невероятно далёк? Ну как здесь можно выбирать совет, если всех их 10 человек вместе с детьми и стариками это же смешно. Но всё равно я должен попробовать".